Глава 40. Если на выборах в трибуны недоставало кандидатов сенаторского звания, он назначал их из всадников с тем, чтобы по истечении должностного срока они сами выбирали, в каком сословии оставаться. Так как многие всадники обеднели в гражданских войнах и не решались в театре садиться на всаднические места, опасаясь закона о зрелищах, он объявил, что наказанию не подлежат те, кто когда-нибудь владел или чьи родители владели всадническим состоянием. Перепись народа он произвел по улицам. Чтобы народ не слишком часто отвлекался от дел, из-за раздач хлеба он велел было выдавать тессеры трижды в год на четыре месяца сразу, но по общему желанию ему пришлось возобновить прежний обычай ежемесячных раздач. Примечание. Тессеры — жетоны на право получения хлеба или других государственных раздач. В народном собрании он восстановил древний порядок выборов, сурово наказывая за подкуп. В двух своих трибах, Фабианской и Скоптийской, он в дни выборов раздавал из собственных средств по тысяче сестерцев каждому избирателю, чтобы они ничего уже не требовали от кандидатов. Примечание. Древний порядок выборов должностных лиц Нарушился при Цезаре и Триумвирах, когда консулы часто назначались на несколько лет вперед без участия народного собрания. К фабианской трибе Август принадлежал породу Юлиев, к скоптийской — породу Октавиев. Особенно важным считал он, чтобы римский народ оставался не испорчен и чист от примеси чужеземной или рабской крови поэтому римское гражданство он жаловал очень скупо, а отпуск рабов на волю ограничил. Тиберий просил его о римском гражданстве для своего клиента-грека. Он написал в ответ, что лишь тогда согласится на это, когда тот сам убедит его в законности своих притязаний. Ливия просила за одного галла из податного племени. Он освободил его от подати, но отказал в гражданстве заявив, что ему легче перенести убыток для его казны, чем унижение для чести римских граждан. А для рабов он поставил множество препятствий на пути к свободе и еще больше на пути к полноправной свободе. Он тщательно предусмотрел и количество, и положение, и состояние отпускаемых, и особо постановил, чтобы раб, хоть раз побывавший в оковах или под пыткой, уже не мог получить гражданство ни при каком отпущений. Примечание. Полноправная свобода, то есть гражданство. Даже одежду и платья он старался возродить древние. Увидев однажды в собрании толпу людей в темных плащах, он воскликнул в негодовании. Вот они, Рима сыны, владыки земли, облаченные в тогу, и поручил Эдилам позаботиться впредь, чтобы все, кто появляется на форуме и поблизости, снимали плащи и оставались в тогах. Примечание. В темных плащах, вести с пулла, ходили бедняки, не имевшие средств на обычную белую тогу. Рима, сыны, Вергилий, энеида